И заметьте себе, когда уже все до последнего словечка выслушала и даже переспросила. Но таковы женщины. Для нее же я в сношение с Рогожином вошел, с интересным человеком. Для ее же интереса ей личное свидание с Настасьей Филипповной устроил. Уж не за то ли, что я самолюбие задел, намекнув, что она объедком Настасье Филипповны обрадовалась? Да я это в ее же интересах все время ей толкал.